вывод подчинённого из процедуры наказания. Итак, процедура наказания завершена. Что дальше? Технологически все понятно. Подчиненный выполняет согласованный с вами план действий под вашим контролем. А психологически Разберем две типичные управленческие ошибки, встречающиеся на этом этапе. Первая ошибка наказание продолжается после завершения наказания. Руководитель постоянно совершает некий набор дискриминационных действий в отношении уже наказанного подчиненного своими интонациями и невербальными сигналами он сообщает подчиненному "Смотри у меня, чуть что и я тебя". Причина может быть в том, что руководитель, опасаясь рецидива, профилактически пытается давить, чтобы у сотрудника не возникла даже мысли о том, чтобы что-нибудь учудить. Возможно также, что руководитель, не до конца разобрав свое стремление быть хорошим, стыдится своего поведения в процессе наказания, но видит себя жертвой, которую спровоцировал плохой человек и которая поэтому была вынуждена вести себя плохо. При встрече же с наказанным у руководителя усиливается чувство стыда, и он пытается отомстить виновнику своего грехопадения. В итоге у сотрудника возникает ощущение безнадежности и резко снижается мотивация к исправлению своей модели поведения. Куда он выйдет из этого состояния в депрессию или бунт зависит от его характера, но нам не нужно ни то, ни другое. Вторая ошибка Руководитель всячески пытается загладить свою вину и уменьшить возможную обиду сотрудника. Это могут быть попытки сближения, заигрывания и даже заискивания. Такое поведение разрушает весь эффект от наказания. Возникают эмоциональные качели. Руководитель бросается из одной крайности в другую, а сотрудник либо звереет, либо наглеет. И та, и другая ошибка, независимо от их причин, очень плохо действует на мотивационное поле. А как руководителю действовать правильно? У нас есть три варианта. Первый вариант подходит для подчиненных с нормальным, уравновешенным характером. Ничего не предпринимать, кроме необходимых и достаточных управленческих действий. Сотрудник сам прорабатывает свои психологические проблемы. Второй вариант подходит для мнительных подчиненных или подчиненных с повышенными амбициями. Немного помогаем сотруднику Находим уместный повод для обращения, например, какой-то вопрос, в котором сотрудник компетентен, и задаем его сотруднику в присутствии его коллег. Подходим, приносим извинения за прерывание его работы, задаем вопрос, получаем ответ, благодарим и уходим. На всякий случай поясню. Извиниться перед сотрудником за неожиданное прерывание его работы я считаю не только нормальным, но и обязательным элементом поведения руководителя, уважающего своих подчиненных. В чём смысл подобного действия? Сотрудник, с вышеуказанными особенностями, тяжело переживает наказание и находится в сомнениях как относительно своих перспектив, так и относительно того, как его теперь воспринимают коллеги. Ведь о проступке и его вине всем известно, так же как и о вашей репутации как руководителя. А значит, на сотруднике теперь лежит клеймо наказанного. Но вот подходит руководитель и оказывает этому человеку уместные по ситуации знаки уважения. Вспомните о лидерском светофоре, который мы обсуждали в главе 2. Ваши знаки уважения снимут у человека множество сомнений, помогут ему встать на путь исправления и не терзаться страхами и угрызениями совести. От Описанной выше второй ошибки руководителя, такое ваше действие отличается именно тем, что вы проявляете уважение, а не заискиваете. Как говорится, почувствуйте разницу. Третий вариант может быть применен для сильных и упрямых подчиненных. Чтобы до таких сотрудников лучше дошло, мы продлеваем период наказания за пределы встречи, но не так, как это делается в процессе совершения описанной выше первой ошибки руководителя. Можно аккуратно использовать несколько таких иголочек. Разговариваем с подчиненным строго по деловому, без суровости или иронии, но и без человеческой теплоты. Общаемся только в случае служебной необходимости. При прочих контактах в кафе или коридоре инициативы не проявляем и его инициативу не поддерживаем, оставаясь при этом в рамках вежливости. В процессе рабочих контактов обсуждаем только рабочие вопросы. Не инициируем обсуждение интересных для сотрудника тем, о которых нам известно, его инициативу не поддерживаем, отвечаем вежливо, но сдержанно. Если есть возможность выбора заданий, не предоставляем сотруднику такого выбора, а распределяем задания по своему усмотрению без учета интересов и пожеланий этого сотрудника. Если у нас есть секретарь или помощник, переключаем сотрудника на него при решении любых вопросов, которые можно решать таким образом без ущерба для дела, что уменьшит время нашего контакта с пока еще наказанным сотрудником. Эти же иголочки можно использовать не только для продления наказания, но и в профилактических целях, в качестве реакции на слабые сигналы, о которых говорилось в главе 4. Информация к размышлению. Я не являюсь большим поклонником третьего варианта действий и считаю, что наказание заканчивается по завершении наказания, а руководитель должен возвращаться к работе в базовом режиме лидерского светофора, режиме уважения. Подчиненный понимает, что наказание прошло, Жизнь продолжается. А с руководителем, находящимся в режиме уважения, взаимодействовать намного приятнее, чем когда он находится в режиме наказания. Карма обнулилась работой и больше не греши. Хорошо ощутимая разница в режимах работы руководителя не только поддерживает желание сотрудника менять свои подходы по разработанному плану, но и удерживает его от повторения проступка. Но, несмотря на сказанное, я встречал людей, с которыми срабатывал именно третий вариант действий. При выборе этого варианта важно не переборщить с интенсивностью и продолжительностью. Недостаточная интенсивность действий не даст нужного эффекта, избыточная превратит лекарство в яд. Одна китайская стратегема гласит: "Покажи врагу дорогу в жизни, тогда он не будет жестоко сопротивляться, а мы сможем его победить". В данном случае перед нами не враг, а временный противник, с которым мы не воюем, а боремся, причем за него самого.